профессор Чарльз Роквелл Ланман и его труды в области индологии. Вторая половина прошлого века была свидетелем небывалого подъема индологических исследований. Америка и Европа соревновались друг с другом в изучении самых значительных древностей Индии и ее величайшего сокровища древнего литературного языка, чье богатство и структурные особенности абсолютно уникальны. Рудольф Рот в Тюбингене, Бетлинг в Петербурге и Вебер в Берлине сильно повлияли на развитие индологии и подняли на новый уровень изучения ВЕД. Великим и до сих пор непревзойденным памятником научной деятельности – Этой блестящей школой является Большой Петербургский Санскритский Словарь, составленный Бетлингом и Ротом и опубликованный Императорской Российской Академией Наук в 1852-1875 годах. Введение к этому словарю дает яркое изложение взглядов составителей, и, несмотря на критику некоторых авторов, Гольдштукер, Ольденбург и другие, не возникает сомнения в том, что Ро был основателем ведийской филологии. В Америке мы видим известного уитни, первого в ряду ярких ученых, сделавших вклад Америки в область ведических исследований столь значительным. К этому блестящему ряду выдающихся исследователей принадлежит и имя Чарльза Роквелла Ланмана. Уже более 50 лет его деятельность является основой востоковедных и лингвистических исследований в Америке, и многие ученые гордятся тем, что являются его учениками и пользуются его неизменно дружескими советами. Вслед за окончанием в 1871 году Ельского университета, где он изучал греческий ухадли и санскрит с Уитни, Последовали три года учения у Рота в Тюбингене, Вебера в Берлине, Курциуса и Лескина в Лейпциге. Это были три года напряженных трудов. Изучение Вет с Ротом, уроки сравнительной грамматики у Лескина произвели неизгладимое впечатление на молодого ученого и наметили путь будущих исследований в этих областях. По возвращении в Америку Ланман начинает преподавать санскрит в университете Хопкинса, где занимает должность адъюнкт профессора санскрита с 1876 по 1880 год. В 1880 году он был приглашен в Гарвард и с его приходом санскритские исследования в Гарварде получили новый импульс. Именно в тот период, когда он занимал кафедру санскрита, Гарвард стал одним из ведущих центров эндологических исследований. В том же году Ланман опубликовал научную монографию о склонении существительных в ведах, остающуюся неизменным инструментом в работе каждого исследователя вед и замечательным примером лингвистической проницательности. Обширные познания, строгий метод, глубокая ученость, отразившиеся в этой книге, поставили ее автора в первый ряд современных исследователей ВЕТ. В 1884 году появилась его санскритская хрестоматия со словарем и обширными примечаниями. Эта замечательная книга выдержала восемь изданий, последняя из которых вышла в 1927 году. Со дня публикации эта книга была справедливо признана лучшей из существующих хрестоматий, потому что она не только содержит представительную подборку великих шедевров индийской литературы, но предлагает первоклассную филологическую практику и в этом качестве является руководством для каждого, изучающего санскрит. Введение к образцам ведической литературы, которым открывается хрестоматия, можно рассматривать как изложение взглядов автора на ведическую литературу в целом и принципов ее критического изучения и интерпретации. Ланман всегда был вдохновенным преподавателем и творил чудеса, руководя своими учениками. Обширный материал, собранный и прокомментированный в его примечаниях к христоматии, свидетельствует о его постоянных и бескорыстных усилиях, направленных на то, чтобы вызвать интерес к санскриту и облегчить его изучение, ибо он всегда говорил Санскрит наилучшим образом обнаруживает фундаментальные принципы, лежащие в основе структуры английского, греческого и латинского языков. В 1889 году Ланман с женой предпринял большое путешествие по Индии. В те дни это было чем-то совершенно новым – Иланман говорит в своем президентском адресе, обращаясь к членам американского ориенталистского общества, «Когда я был аспирантом Ельского университета, даже не предполагалось, что я смогу поехать в Индию. Случайное письмо научного содержания из Индии заслуживало публикации в «Индиш Студен Вебера» или в нашем журнале». В результате этого путешествия Ланман привез из Индии более 500 ценных рукописей на санскрите и пракритах, составивших основу коллекции индийских рукописей библиотеки Гарвардского университета. Путешествие в Индию дало ученому уникальное и непосредственное знание индийской жизни – всегда так ярко проявлявшаяся в его объяснениях в санскритских и палийских текстах на занятиях. Именно профессору Ланману принадлежит мысль о том, что будущие индологи должны провести несколько лет в Индии и освоить один из самых важных разговорных языков современной Индии, таких как хинди, бенгали или маратхи. В том же президентском адресе он говорит: "Возросшие возможности, как всегда, принесут возросшие обязательства и для профессиональных американских индологов. Период пребывания и исследовательской работы в Индии, предпочтительно, конечно же, в таких местах, как Пуна или Бинарес, станет чем-то собой самою разумеющимся". С тех пор это стало частью учебной программы каждого индолога. И чем дальше, тем более очевидным становилось, что пребывание в стране и тесный контакт с ее древней туземной наукой оказывает самое благоприятное воздействие на ученого и дают ему глубокое понимание таких вещей, которые кажутся совершенно иными в Париже, Лондоне или Берлине. Величайшим достижением профессора Ланмана в издании индийских текстов является его «Гарвардская восточная серия», основанная в 1891 году, в которой опубликован 31 том. Это монументальная серия, как пример научного издания и редакторского искусства, не имеющая себе равных была основана профессором Ланманом и материально обеспечивалась его учеником и другом Генри Кларком Уорреном, известным исследователем Пали и автором буддизма в переводах, опубликованного в третьем томе этой серии. Цель серии – сделать доступными Западу хорошие индийские тексты и их хорошие английские переводы. Достаточно просмотреть каждый том серии, чтобы убедиться, сколь многим обязана она редактору и сколь глубокий отпечаток оставила его эрудиция на каждом опубликованном тексте. В первом томе серии профессор Керн опубликовал санскритский текст Джатака Малы Арьяшуры «Седьмой век». Второй том, подготовленный профессором Рихардом Гарби, содержит важный текст Сангхия Правачана Бхакшья, Виджнана Бхикшу. Четвертый том представлен доктором Стеном Коновым и профессором Чарльзом Ланманом. Он содержит пракритский текст драмы Карпура Манджари поэта Раджасикхары X век. Пракритский текст подготовил Стен Конов, а английский перевод «Введение и примечание» — «Ланман». Седьмой и восьмой тома содержат замечательное издание от Харваведы с переводом, критическими и экзегетическим комментарием Витни. Этот огромный труд выдающегося американского санскритолога остался незавершенным и был пересмотрен, отредактирован и несколько расширен профессором Ланманом. Эти тома – шедевр научного издания текстов и достойный памятник сотрудничеству двух видных ученых – учителя и ученика. Переводы комментарии в целом характеризующие школу Уитни, принимают в расчет работы нового направления в ведических исследованиях основанного Пишелем и Гелднером об этом издании от харваведы было справедливо сказано немногие древние тексты были опубликованы с необходимыми критическими материалами такого широкого охвата И никогда прежде материал для критического исследования такого обширного ведического текста не был так исчерпывающе и систематически собран из столь различных источников и представлен с профессиональной точностью в столь удачно переработанном виде. Десятый том содержит большой ведический указатель Конкорданс профессора Блумфилда. Этот огромный том – сокровищница информации и вечный памятник трудолюбию и познания американской школы санскритологов. Следующие четыре тома серии посвящены критическому изданию «Панчатантры» профессора Хертеля. 15 Пятнадцатый том содержит немецкий перевод «Кератор Джуния, сделанный профессором Капеллером». Профессор Пишель – представил критическое издание бенгальской версии Шакунталы Калидасы, 16-й том серии. 17-й том содержит перевод «Йога-сутры Патанджали», выполненный профессором Джеймсом Вудсом. Профессор Артур Кейт составил несколько важных томов серии «Черная Яджурведа», тома 18 и 19-й, «Брахманы-регведы», том 25 и «Капитальное исследование. Религия и философия Вет и упанишат тома 31 и 32. -й. 20 -й и 24 тома содержит еще одну важную работу профессора Блумфилда, посвященную повторам из Ригведы в других ведических текстах. 21, 22 и 23 тома содержат критическое издание оригинала на санскрите и пракритах поэмы Бхавабхути утара Рамачарита с переводом и примечаниями доктора Белвалкара, ученика профессора Ланмана и профессора санскрита в Пуне. Профессор Эджертон представил критическое издание санскритской версии Викрамачариты, а также английский перевод этого текста. Тома 26 и 27. 28, 29 и 30 тома содержат перевод Дхаммапада Тхакатхи Берлингейма, ученика профессора Ланмана. Мы привели обзор опубликованных томов Гарвардской восточной серии, чтобы показать размах и огромное разнообразие индийских текстов, опубликованных в этой серии. Серия – замечательный памятник сотрудничеству блестящих исследователей, который появился благодаря знаниям, трудолюбию и неустанным заботам профессора Ланмана и удачному предвидению Генри Кларка Уоррена. Работа над серией продолжается с неослабевающей энергией и намечен представительный список важных трудов, которые последуют за уже опубликованными. Во время моего визита в Кембридж, Массачусетс, зимой 1929-30 годов, Я нашел известного ученого и издателя, погруженным в работу по подготовке к изданию перевода Ригведы Гелднера. Этот новый проект гарвардской восточной серии займет целых четыре тома и представит значительный вклад в уже весьма обширную литературу об этой веде. Все предыдущие издания и переводы регведы были плохо отредактированы и имеют многочисленные изъяны научного характера. И это новое издание веды гимнов Гелднера-Ланмана, несомненно, изменит ситуацию к лучшему, обеспечив нас первоклассным переводом с необходимыми историческими и критическими комментариями. Безвременная смерть профессора Гелднера несколько отсрочит опубликование этого труда. Ланман много работал по изучению и публикации буддийских текстов. Он вдохновил Симона Хева из Коломбо осуществить его план по опубликованию полного текста буддийских священных книг сингальским письмом. Много лет он трудился над критическим изданием и переводом «Висудхи магги Буддхакхоши» самого важного и самого сложного палийского буддийского текста. В связи с этой работой в 1913 году Ланман опубликовал статью под заглавием «Буддийский трактат Буддхакхоши. Путь к спасению». Анализ части первой «О морали». Эта статья содержит глубокий и детальный анализ первой книги о морали – «Шила». Будем надеяться, что издание текста и перевода этого трактата увидит свет в Гарвардской восточной серии. Преподавание Пали и принципов разбора текстов палийских рукописей всегда занимало видное место в университетских трудах профессора Ланмана. Помимо упомянутой многогранной деятельности, профессор Ланман опубликовал ряд книг, предназначенных в помощь студентам, изучающим санскрит. Нами уже упоминалась его санскритская хрестоматия. Кроме этой важной работы он издал части «Наля» и «Хитопадеши» в латинской транскрипции «Гарвард. 1889 год». Христоматию Бхаратан, а статья «Индийский алфавит Нагари» готовится к публикации в издательстве Гарвардского университета. Очень важным будет издание его санскритской грамматики, которая поможет студентам более успешно осваивать санскрит и в то же время помнить о положении этого языка среди других языков индоевропейской семьи. Эта книга – плод трудов в области санскритологии замечательного преподавателя и знатока языка в течение более 50 лет. И в этом качестве она займет видное место в литературе по данному вопросу. Давно ощущалось отсутствие подобной грамматики, и, несомненно, она поможет оживить изучение санскрита – в американских и европейских университетах. Помимо этих крупных трудов, профессор Ланман опубликовал в научных журналах много статей по индийской лингвистике, литературе и религии, например, грамматические обороты и деривативы, начало индусского пантеизма, мурдхания, непроизносимые в санскрите и много других. Таковы труды ученого, восьмидесятилетию которого мы посвящаем этот первый выпуск нашего журнала, посылая ему наши искренние поздравления и пожелания многих лет творческой жизни. Эти строки не просто дань признательности ученика, ибо мы чувствуем, что наступил благоприятный момент, чтобы снова вспомнить о трудах замечательного педагога, Чьи достижения в области индологии могут служить примером для научной деятельности нашего института Journal of Uroswati Himalayan Research Institute New York 1931 год